Что до прогулок, то друзья намерены посетить только два пункта – Нукуалофу, столицу короля Георга, и селение Муа, где все 400 жителей – католики. Когда Тасман открыл Тонгатабу, он дал ему название Амстердам, которые меньше всего оправдали бы здешние хижины из листьев пандануса и кокосового волокна. Правда, сейчас тут уже достаточно постройки европейского типа, и все-таки туземное название куда больше подходит этому острову. Порт Мауфуга расположен на северном берегу. Если бы Стандарт-Айленд избрал себе стоянку в нескольких милях к западу, взглядом его обитателей открылось бы Нукуалофа, Королевские сады и Королевский дворец. Если бы, наоборот, Командор Симко взял несколько восточнее –